Издательство «Эксмо». Люси Мод Монтгомери Лазоревый замок Читает Ольга Благодатских. Глава 1. Если бы тем майским утром вдруг не зарядил дождь, жизнь в Стерлинг могла бы сложиться совершенно иначе. Она вместе с родней отправилась бы на пикник по случаю помолвки тетушки Веллингтон, а доктор тренд в Монреаль. Но пошел дождь. И случилось вот что. Проснулась в Вэланси рано. В самый безжизненный и безрадостный рассветный час. Ей плохо спалось. Порой плохо спится, когда тебе вот-вот исполнится 29, а ты до сих пор сидишь в девушках. В обществе и окружении, где незамужние считаются простушками, не сумевшими кого-нибудь себе подцепить. Дирвуд и стирлинки давно уже списали Вэланси в безнадежные старые девы. Но сама Вэланси никак не могла отказаться от жалкой, стыдливой и маленькой надежды, что любовь однажды придет и в ее жизнь. Не могла, вплоть до этого сырого, ужасного утра, когда проснулась с осознанием, что ей 29, и ни одному мужчине она не нужна. Но в том-то и заключалась загвоздка. Вэланси не особенно возражала против того, чтобы остаться старой девой. В конце концов, размышляла она, быть старой девой далеко не так ужасно, как замужем за дядей Веллингтоном или дядей Бенджамином или даже дядей Гербертом. Ее задевало другое, что у нее не было возможности стать кем-то еще. Ни один мужчина никогда не ухаживал за ней. Слезы застилали ей глаза, пока она в одиночестве лежала в постепенно сереющих сумерках. Она не решалась расплакаться так, как ей того хотелось, по двум причинам. Во-первых, боялась, что рыдания вызовут новую волну боли возле сердца. Вечером перед сном у нее случился приступ, хуже, чем все предыдущие. Во-вторых, ей не хотелось, чтобы за завтраком мать заметила ее красные глаза и начала приставать с долгими да как рой комаров, расспросами. «Допустим», — подумала Вэланси с бледной улыбкой, — «я отвечу как есть. Я плачу, потому что меня никто не берет замуж». Мать придет в ужас, хотя она каждый божий день стыдится, что ее дочь — старая дева. Но, конечно, следовало соблюдать приличие. «Не полагается», — тут же представила Вэланси строгий властный голос матери, «не полагается девушкам думать о мужчинах». Она рассмеялась, стоило ей об этом подумать. У нее было чувство юмора, о котором никто в семье не догадывался. Если уж на то пошло, они и о многом другом не догадывались. Но смех звучал недолго, и вот она лежит, съёжившаяся, жалкая фигурка, прислушиваясь к льющему за окном дождю и с болезненным отвращением, наблюдая, как уродливая комнатушка постепенно наполняется холодным, лишенным сочувствия светом. Вэланси помнила наизусть все недостатки этой комнаты. Помнила и ненавидела. Выкрашенный желтой краской пол, безобразный плетеный коврик возле кровати с изображенной на нем гротескной плетеной собакой, которая вечно скалилась на Вэланси, когда она просыпалась. Темно-красные выцветшие обои, покрытый подтеками и испещренный трещинами потолок. Кривой узенький умывальник. Ламбрикены из коричневой бумаги с фиолетовыми розами. Старое треснутое зеркало, все в пятнах, на несуразном туалетном столике. Баночка с сухими благовониями, собранными ее матерью во время мифического медового месяца. Усыпанная ракушками шкатулка с отбитым углом, которую сделала кузина Стиклс в не менее мифическом девичестве. Подушечка для булавок с осыпавшимся наполовину бисером. Прямой желтый стул выцветшие слова помним любим скорбим вышитые цветными нитками вокруг мрачного лица прабабушки стирлинг старые фотографии до исторических родственников давно выселены из нижних комнат только две изображали не родственников одна старинная хромолитография щенок лежит на мокром от дождя крыльце эта картина неизменно наводила на Велансе тоску Брошенный малыш, сжавшийся на крыльце под проливным дождем. Почему никто не откроет дверь, чтобы впустить его домой? Вторая блеклая гравюра в паспорту со спускающейся по лестнице королевой Луизой. Щедрый подарок тетушке Веллингтон на десятый день рождения. Она с неприязнью разглядывала ее вот уже девятнадцать лет. Красивая, напыщенная, самодовольная королева Луиза. Но ей никогда не хватало духу убрать или выкинуть гравюру. Мама и кузина Стиклс пришли бы в ужас или, как непочтительно подумала Веланси, закатили бы истерику. Конечно, уродливыми были все комнаты в доме, но за состоянием нижних худо-бедно следили, а для комнат, в которые никогда не заглядывали гости, денег не находилось. Иногда Вэланси думала, что если бы ей только позволили, она сама обустроила бы свою комнатку, даже без денег. Но мать отвечала отказом на все ее робкие предложения, и Вэланси не настаивала. Боялась настаивать. Мать не терпела возражений. Стоило ее задеть, как она днями напролет хмурилась с видом оскорблённой герцогини. Единственное, что нравилось Вэланси в ее комнате — возможность остаться в одиночестве, чтобы вдоволь наплакаться хотя, в конце концов, какая разница, уродливая комната или нет, если в ней только спишь и переодеваешься. Вэлэнси не позволялось оставаться одной по каким-либо другим причинам. По убеждению миссис Фредерик Стирлинг и кузины Стиклс, люди могли искать одиночество только из-за нечистых помыслов. Зато ее комната в Лазоревом замке была безупречной. Запуганная, загнанная и замученная в реальности — Вэланси имела обыкновение ускользать в прекрасные мечты. Никто из стирлингов и их многочисленных родственников не подозревал об этом, а меньше всех мать и кузина. Они и не догадывались, что Веланси живет сразу в двух местах — в похожем на коробку доме из красного кирпича на Элм-стрит и в Лазоревом замке в Испании. Лазоревый замок был ее отдушиной с тех пор, как она себя помнила. Его хозяйкой она стала еще в далеком детстве. Когда бы она не закрывала глаза, он вырастал перед ней со всеми своими башенками и знаменами на поросшей соснами горе, переливаясь лазоревыми оттенками на фоне закатного неба прекрасной неведомой страны. Всё в замке дышало роскошью. Украшения, достойные королев, платья из лунного света и огня, кушетки из росы золота. Длинные пролёты гулких мраморных ступеней с величественными вазами и снующими по лестницам красиозными воздушными девушками. окруженные колоннами дворики со искрящимися фонтанами и поющими в зарослях мирта соловьями. Зеркальные холлы, отражающие прекрасных рыцарей и миловидных дам. И ее, самую красивую из всех, за чей взгляд кавалеры готовы расстаться с жизнью. Единственное, что поддерживало Вэланси в череде однообразных дней, это возможность помечтать ночью. Всех, или почти всех, Стерлингов охватил бы праведный ужас, узная о хоть сотую долю того, чем Вэланси занималась в Лазоревом замке. Для начала у нее там было полно поклонников. Ону не больше одного за раз. Одного, который клялся ей совсем романтическим пылом рыцарских веков, и добивался ее ценой долгих усилий, совершив множество подвигов, после чего они торжественно и с размахом венчались в большой увешанной знаменами церкви возле Лазоревого замка. В двенадцать у этого поклонника были золотые кудри и небесно-голубые глаза. В пятнадцать он был высоким, темноволосым и бледным, но непременно красивым. В двадцать — аскетичным, мечтательным и одухотворенным. В 25 у него образовался резко очерченный подбородок, взгляд стал слегка мрачным, а лицо скорее говорило о силе и мужественности, нежели о красоте. Вэланси никогда не была старше 25 в Лазоревом замке. Но недавно, совсем недавно, у ее героя появились рыжевато-каштановые волосы, кривая усмешка и загадочное прошлое. Нельзя сказать, что Вэланси умышленно убивала своих возлюбленных, когда вырастала из них. Прошлый просто исчезал с появлением следующего. В этом отношении в Лазоревых замках все устроено чрезвычайно удобно. Но в то судьбоносное утро ключ от Лазоревого замка никак не находился. Реальность слишком сильно давила на Веланси, тявкая под ногами, как надоедливая собачонка. Ей двадцать девять. Одинокая, ненужная, невзрачная. Единственная дурнушка в семье красавцев без прошлого и без будущего. Прошлое казалось тусклым и бесцветным, без единого проблеска, алого или пурпурного. Будущее, как бы далеко она в него не заглядывала, не предвещало перемен, пока она превращалась в одинокий, увядающий листок, цепляющийся за мерзлую ветвь. Момент, когда женщина осознает, что ей незачем жить, не ради долга, Не ради любви, смысла или надежды. Таит в себе горечь смерти. И мне придется продолжать существовать, потому что я не могу остановиться. Ведь доживают же люди и до восьмидесяти», — подумала в отчаянии Веланси. «Мы так отвратительно долго живем, Страшно даже подумать». Она радовалась дождю. Или, скорее, испытывала мрачное удовлетворение. «Пикник наверняка отменится». Ежегодный пикник, на котором тётушка и дядюшка Веллингтоны, о них всегда вспоминали в такой последовательности. Вот уже 30 лет неуклонно отмечали помолвку. В последние годы стал для Веллинси сущим кошмаром. По странному стечению обстоятельств он приходился на день ее рождения. И с тех пор, как ей исполнилось 25, никто не оставлял ее в покое. Как бы она ни ненавидела этот пикник, ей бы и в голову не пришло противиться. В её характере не было ничего мятежного. Она прекрасно знала, что ее ждет на пикнике. Дядю Веллингтона она не любила и презирала, несмотря на то, что он достиг предела мечтаний всех стирлингов — женился на деньгах. Он едва слышно прошепчет ей на ухо. еще не надумала выходить замуж, дорогая». А потом расхохочется, как и всегда после своих глупых замечаний. Тётушка Веллингтон, вызывавшая у Веланси благоговейный трепет, расскажет про новое шифоновое платье Олив и последнее чудесное письмо от Сесила. Веланси придется изображать такой интерес и восторг, как будто платье и письмо предназначаются ей, иначе тётушка обидится. А Веланси уже давно решила, что лучше обидит Господа, чем тетушку Веллингтон, потому что Господь, возможно, и простит ее, но тётушка никогда. Необъятных размеров тетя Альберта с милой привычкой называть мужа «он», как будто это единственный мужчина на планете, вечно помнящий, что в молодости она была красавицей, начнётся крушаться по поводу нездорового цвета лица в Веланси. Не могу понять, от чего девушки сейчас ходят с обогоревшими лицами. В молодости кожа у меня была как розовый лепесток. Я считалась первой красавицей в Канаде, милочка. Возможно, дядюшка Герберт промолчит или пошутит, Как же ты располняла дос. И все рассмеются над невероятно забавной мыслью, что бедная худенькая Дос вдруг могла растолстеть. Красивого и торжественного дядю Джеймса Веланси не любила, но уважала. Он славился своим умом, вследствие чего считался семейным оракулом. От переизбытка сообразительности стирлинги не страдали. Он, вероятно, заметит с характерным ему торжественным сарказмом. Ты, наверное, вовсю готовишь приданное. А дядя Бенджамин сквозь сдавленные хихиканье загадает один из своих отвратительных каламбуров и сам же на него ответит. В чем разница между Дос и мышкой? Мышке нужен сыр, а Дос — сэр. Веланси слышала это уже раз пятьдесят, и каждый раз ей хотелось чем-нибудь в него запустить. Но она держала себя в руках. Во-первых, стерлинги попросту не кидались вещами. Во-вторых, дядя Бенджамин был богатым, старым и бездетным вдовцом, а Вэланси воспитывали в страхе и почтении к его деньгам. Стоит ей обидеть дядюшку, как он вычеркнет ее из завещания, если она там вообще есть. Этого Вэланси не хотелось. Бедность сопровождала ее всю жизнь, и она знала ее мучительную горечь. Так что Вэланси терпела дядюшкины каламбуры и даже вымущенно улыбалась в ответ. Тётушка Изабель, прямолинейная и противоречивая, как восточный ветер, не упустит возможности ее раскритиковать. Вэланси не могла предположить, как, потому что тетя никогда не повторялась. Каждый раз находила новый повод для укола. Тётушка Изабель гордилась своим умением прямо говорить, что думает. Но когда другие говорили, что они думают о ней, это нравилось ей куда меньше. Вэланси никогда не говорила, что думала. Кузина Джорджиана, названная в честь прапрабабушки, которую назвали в честь Георга IV, станет горестно перечислять имена всех родственников и знакомых, умерших за прошедший год, и размышлять, кто же из нас будет следующим. Примечание. Георг IV. 1762-1830 годы. Один из самых непопулярных английских монархов. Предмет высмеивания во множестве сатир, в том числе пера Байрона. Конец примечания. Удручающе компетентная во всех вопросах тетя Милдред будет бесконечно говорить с ней о своем муже и отвратительных детях-вундеркиндах, потому что никто, кроме Вэланси, не станет ее слушать. По той же причине кузина Глэдис, на самом деле первая кузина во втором колене, согласно предельно точной манере определения стирлингами степени родства, высокая худощавая женщина, постоянно жалующаяся на слабое здоровье, примется детально описывать свой мучительный неврит. А Олив, предмет восхищения всего семейства стерлингов, обладающий всем, чего нету в Элансе, красотой, популярностью, любовью, будет вовсю красоваться, наслаждаясь производимым эффектом и хвастаться бриллиантовым символом любви на глазах у ослепленной и исполненной зависти в Элансе. Но сегодня ничего из этого не случится не нужно будет складывать чайные ложки. Приготовления всегда ложились на плечи Веланси и кузины Стиклз. Однажды, шесть лет тому назад, пропала серебряная ложка из свадебного сервиза тётушки Веллингтон. И разговоры об этой ложке не прекращались до сих пор. Она появлялась, подобно призраку Банко, на всех семейных собраниях. Примечание. Банко — персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». В одной из сцен призрак банку появляется во время праздника, вселяя страх в убившего его Магбета. Конец примечания Ах да, Веланси знала до мелочей, каким был бы пикник, и благословляла спасительный дождь. Никакого пикника в этом году. Если тетушка Веллингтон не сможет отметить этот священный день именно сегодня, то не станет отмечать вовсе. И хвала всем богам за это. Раз уж пикник отменялся, Веланси решила сходить в библиотеку за очередной книгой Джона Фостера на случай, если дождь затянется на весь день. Ей не позволяли читать романы, но на Джона Фостера запрет не распространялся. Он писал книги о природе. Как объяснила миссис Стирлинг, библиотекарша, все о лесах, птицах, жуках и тому подобном. Так что Вэланси разрешили их читать. С большой неохотой, потому что было слишком очевидно, насколько они ей нравятся позволительно даже похвально читать, чтобы укреплять разум и дух, но увлекательная книга опасна. Белланси не знала, укреплялся ли ее разум, но смутно чувствовала, что если бы книги Джона Фостера попались ей несколькими годами раньше, жизнь могла бы стать совсем иной. Ей казалось, что они рисуют перед ней мир, в который она когда-то могла войти, а теперь двери закрылись навсегда. Книги Джона Фостера появились в библиотеке Дирвуда только в этом году, хотя библиотекарша сообщила, что он уже несколько лет как снискал популярность. Откуда он поинтересовалась Вэланси? Никто не знает. Судя по книгам из Канады. И на этом все. Издатели молчат. Вполне вероятно, что Джон Фостер — это псевдоним. Его книги разлетаются у нас, как горячие пирожки. Хотя я не понимаю, что в них такого, чтобы так ими бредить. «Мне кажется, они чудесные», — застенчиво сказала Вэлэнси. «О, что ж». Мисс Кларксон снисходительно улыбнулась, отправляя тем самым мнение Вэлэнси в небытие. «Не могу сказать, что меня так уж интересуют жуки, но Фостер, похоже, знает о них все, что только можно». Вэлэнси не была уверена, так ли уж её интересуют жуки. Ее привлекали вовсе необширные познания Фостера о диких животных и насекомых. Сложно сказать, что именно. Заманчивая ли прелесть нераскрытой тайны? Намёк на секрет где-то поблизости? А может, слабое, неуловимое эхо прекрасных забытых вещей? Магия Джона Фостера с трудом поддавалась определению. Да, она возьмет новую книгу. С тех пор, как она брала плоды чертополоха, прошел целый месяц, так что мама, конечно, не будет против. Веланси прочитала ее уже четыре раза и могла наизусть цитировать целые фрагменты. И <свят> она почти решилась пойти к доктору Тренту из-за этой странной боли вокруг сердца. Слишком уж часто она стала появляться в последнее время. А учащенное сердцебиение начинало раздражать, не говоря уже о внезапном головокружении и странной одышке. Но как пойти к нему, не сказав семье? Никто из стерлингов не посещал врача, не спросив прежде совета дяди Джеймса а потом шли к доктору Амбрезу Маршу из Порт-Лоренса, женатому на второй кузине Аделаиде. Но В Вэланси не нравился доктор Марш. К тому же сама она никак не преодолела бы расстояние в 15 миль до Порт-Лоренса. Ей не хотелось рассказывать о проблемах с сердцем. Начнется страшный переполох. Каждый из членов семьи зайдет, чтобы дать совет, наставление, предупреждение и рассказать ужасные истории о двоюродных бабушках и кузинах в сороковом колене, с которыми было все то же самое, и смерть наступила так внезапно, дорогая. Тётушка Изабель вдруг вспомнит, что всегда знала о ее проблемах с сердцем, вечно такая подавленная и осунувшаяся. Дядя Веллингтон воспримет это как личное оскорбление. Ни у кого из стерлингов проблем с сердцем отродясь не бывало. А кузина Джорджиана — прекрасно различимым шепотом предречет, что бедная дорогая Дос, боюсь, недолго задержится на этом свете. Кузина Гледис скажет, что ж, мое сердце ведет себя так годами, тоном ясно дающим понять, что другим неуместно даже иметь сердце. А Олив? Олив всего-навсего будет красивой, снисходительной и отвратительно здоровой, как будто демонстрируя всем своим видом. «К чему весь этот шум вокруг такого жалкого существа, как Дос, когда есть я?» Вэланси решила, что расскажет им только в случае крайней необходимости. С сердцем не может быть ничего серьезного, и нет никакой нужды во всей этой суматохе. Нужно лишь прямо сегодня ускользнуть к доктору Тренту. Что касается оплаты приема, то при рождении Вэланси отец положил в банк на ее имя 200 долларов и она тайком возьмет оттуда необходимую сумму. Хотя ей никогда не разрешали пользоваться даже процентами с этого вклада. Доктор Трент был угрюмым, прямолинейным и рассеянным стариком, но в сфере сердечных заболеваний обладал значительным авторитетом, несмотря на то, что работал обычным врачом в богом забытом Дирвуде. Ему перевалило уже за 70, и ходили слухи, что он собирается уходить на пенсию. Никто из стерлингов и носа к нему не казал с тех пор, как 10 лет тому назад он сказал кузине Гледис, что ее не врит выдумка, которая она потакает. Нельзя просто так отдать предпочтение врачу, который оскорбил вашу первую кузину во втором колене. Не говоря уже о том, что он был пресвитерианином, тогда как все стерлинги посещали англиканскую церковь. Примечание. Пресвитерианство, направление в протестантизме, сторонники которого признают кальвинистскую теологию и отвергают церковную иерархию. Конец примечания. Но, выбирая между дьяволом неверности и безбрежным морем суматохи, болтовней и советов, Веланси решила попытать счастье с дьяволом.